О, все эти строки, которые я написал, И все остальные, которые я напишу, Я знаю, и все они вместе, и эти, и те, Не стоит слезинки одной у тебя на щеке. Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, С моей бедою, с постыдной моей моетой? И снова уходит земля у меня из-под ног, И снова расходится слово и дело мое. Так может быть, к черту бумагу и перья на слом, И сжечь корабли бесполезной флотилии той, Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, С моей старинной бессонной моей моятой, Все бросить и броситься в ноги, прийти, осушить, приникнуть губами, Все брошу, приду, осушу дрожащую капельку Зернышко горькой росы, В котором растет укоризна и зреет упрек. Отдал каризна всемирный разлад и разлом, Все бури и штормы пяти потрясенных морей И все-таки что же мне делать с моим ремеслом, С моей бедою, с бессонной мукой моей И вновь меня требует совесть на праведный суд И речь тут о сути самой и природе греха, И все адвокаты на свете меня не спасут. Я сам отвечаю за грешную душу стиха. И вот я две муки неравных кладу на весы, две муки, две боли, сплетенные мертвым узлом. Но капелька эта, но зернышко горькой росы, и все-таки что же мне делать с моим ремеслом? О, слово и дело, я вас не могу Примирить, и нет искупления, и нет оправдания греху. И мне остается опять утешать себя тем, что слово и есть настоящее дело мое. Да, дело мое, это слово мое на листе, И слово мое, это тело мое на кресте, Свяжи мои руки, замкни мне навечно уста, Но я ведь и сам не хочу, Чтобы сняли с креста. О, слово и дело, Из вечной разлады разлом, Но этот излом не по-детски сведенных бровей, Так что же мне делать С проклятым моим ремеслом? И что же мне делать, с горячайшей слезинкой твоей